В своей комнате Вовка действительно лежит на постели. Одетый. У изголовья постели в стену самим Вовкой мастерски вделан пульт с многочисленными стрелками индикаторов, кнопками, ручками и лампочками. Это пульт управления. На Салтовке редко у кого есть телефоны, но на пульте у Вовки помещается и телефонная трубка. Посредством её Вовка говорит с посетителями за дверью. Вовка грозится выбить себе и настоящий телефон. Он сказал, что в милиции ему обещали, что подключат его к милицейской линии. «Очень может быть», — думает Эди. Вовка пробивной мужик, а кроме того, познакомившись через Машку с милицией, он теперь иногда работает электриком для милиции. Бесплатно, разумеется, помог им оборудовать техническую комнату. Вовка понял, что с милицией нужно дружить. Лицо у Вовки почти всегда неколебимо суровое. Те, кто его не знают, могут подумать, что он скучный или грустный человек, или что Вовка только что проснулся и все еще помнит плохой сон. На деле ничего подобного. Вовка просто деловой. У него все рассчитано. Все движения. Здорово, говорит Гришка и ставит на стол свой огнетушитель. Стол у Вовки, как у всех салтовцев, стоит посередине комнаты. Не отвечая, Вовка встаёт с постели, подаёт руку Гришке и потом эди Рука у него вялая-вялая. Между Вовкиной кипучей энергией и его внешним видом глубочайшая пропасть. Опять-таки, не произнося ни слова, Вовка, подходя к буфету о двух стеклянных крыльях, открывает одно крыло и молча вынимает оттуда стаканчики. После этого Вовка идёт в кухню и возвращается с кухни с большой тарелкой, в которой лежат солёные огурцы, кусок докторской колбасы, уже тщательно нарезанный и кусочки чёрного хлеба. Поставив тарелку на стол, Вовка смотрит на Гришкин огнетушитель в раздумье, затем опять уходит на кухню и возвращается оттуда с бутылкой водки и тремя вилками. Поставив бутылку на стол, Вовка идёт к своему пульту и дёргает за какой-то рычаг. Из невидимых репродукторов в комнату вливается западная музыка. Вовка не меньший специалист по западной музыке, чем даже кадик, но только Вовка играет на гитаре, а не в саксофоне. Когда они садятся к столу, Гришка спрашивает, «А где Машка, вовец?» Гришка хочет быть светским и завязать беседу. Видно, что Гришка угодил в самую точку. Вовкино лицо во всяком случае заметно оживляется. «Выебалась к своему братцу Куркулю в деревню», — говорит Вовка, разливая водку по граненым стаканам. Все его движения поразительно точны и профессиональны. Водку он разливает почти не глядя на стаканы, но удивительно ровно. Видно, что Золотарёв занимался этим всю свою жизнь. Глядя на Вовку, Эдди Бэби думает, что тот напоминает ему машину для разлива минеральной воды в бутылке. Такую машину он недавно видел в документальном фильме по телевизору. Клац, налил. Клац, клац, следующее. Клац. «Чтобы её там бык выебал», — говорит Вовка. Эдди Бэби видел Машку в прошлый свой визит к Вовке. «Ничего особенного. Здоровая. Полудеревенская дура, наверное. Но чтобы её выебал бык, это уж Вовка зря». Эдди Бэби представляет себе Машку с быком и неожиданно для себя фыркает. «Ты чего?» — спрашивает Гришка. «Да так», — представил себе Машку с быком, улыбаясь, отвечает Эдди. Гришка ржёт, держась за свою обильно прыщавую шею возле уха. Гришка любит смеяться долго и нарочно. Такая у него манера. А может быть, Гришка хочет казаться развязным или взрослым? Эдди Бэби не знает. Сейчас Гришка ржёт особенно долго. Эдди Бэби даже неловко перед Вовкой. Гришка перестаёт смеяться и воцаряется молчание, смягчаемое только музыкой. Гудят саксофоны, орут с трубы в буги-вуги. «Если бы был здесь Кадик, — думает Эди, он бы сразу сказал, что исполняет и что за вещь». Проходит несколько минут, во время которых ребята и Вовка жуют, хрустят огурцами, скрипят стульями, прихлопывают руками по столу в такт музыки, но молчат. С Вовкой всегда так, не знаешь, что ему сказать, пока не напьешься, но когда напьешься, тогда становится куда веселее. Тогда Вовка только один из них, а они все хозяева. Становится шумно, накурено, ребят смеются, рассказывают анекдоты. Если кто-нибудь из ребят привёл к Вовке девочек, то некоторые танцуют. Получается как бы клуб, а Вовка — директор клуба. «Ну, поехали. Ещё по одной», — предлагает Вовка, и, не дожидаясь согласия ребят, опять наполняет гранёные стаканчики. И опять точно, как машина. «Ты, вовец, можешь в филармонии работать с этим номером», — гнусавит Гришка подхохатывая, указывая на стаканчики. Вовка ничего не отвечает, берёт свой стаканчик, поднимает его. «Будем!» — провозглашает Вовка и опрокидывает водку в свой широкий зубастый рот. Кроме некрасивого рта, Вовка имеет ещё дефект — сутловатость. И он меньше Эдди Бэби ростом, но девочки, по всей вероятности, всё же любят Вовку, потому что Вовка гитарист, он играет и поёт. Отец Эдди в своё время пытался научить его играть на гитаре, поощряя его именно обещанием, что за гитару и песни Эдди Бэби будут любить девочки. Но у Эдди не оказалось ни слуха, ни голоса. Впрочем, петь Эдди любит. Когда он был поменьше, он порой пел для отца и матери, тогда еще у них были хорошие отношения. Мать с отцом садились на диван, а Эдди становился у стола, держа в руке песенник, и пел. Предпочтение Эдди Бэби отдавал песням народным. Любимой его песней была старинная баллада о Хазбулате. Сюжет баллады не совсем обычен. Построена она в форме диалога между старым воякой горцем Хазбулатом и молодым, очевидно, грузинским князем. Князь уговаривает старого Хазбулата отдать ему жену. «Хазбулат удалой, бедно сакля твоя, золотою казно я осыплю тебя. Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это за все ты отдай мне жену». «Ты уж стар, ты уж сед, я и с тобой и не житьё. На заре юных лет ты погубишь её». Эдди Бэбби распевал со всей серьёзностью, держа перед собой песенник, как оперный артист. Мать и отец же покатывались со смеху. Вениамин Иванович говорил Эдди, что у него прекрасный козлитон «Не бас, не баритон, но козлитон Однако Эдди, как настоящего артиста, смех почему-то не смущал. Он чувствовал основную песню своего репертуара всем сердцем и потому, исполняя ее, получал чистое эстетическое наслаждение. Хазбулат, в конце концов, убил свою прекрасную жену и презрительно отослал ее труп князю, И Эдди Бэби, у которого все в жизни еще было впереди, мечтал побыть и молодым грузинским князем, который влюблен в жену Хасбулата, а через годы и самим удалым, и иссеченным шрамами жизни Хасбулатом и гордо убить красавицу, отстаивая свою честь. Где-то среди старых фотографий у матери хранится и фотографии Эдди Бэби, стоящего в штанишках под коленку, разинувшего рот. эди поет. В руке Эдди – пухлый карманного формата песенник. Штанишки же под коленку относятся к стремлению семьи Эдди Бэби. Вся семья-то – отец да мать – быть интеллигентной семьёй. Первые штанишки под коленку со шлейками были, очевидно, куплены у кого-то, кто в своё время побывал в Германии и привёз их оттуда в качестве трофея. Все последующие, становившиеся всё больше и больше, Эдди рос, мать шила сама. Только в пятом классе Эдди, наконец, избавился от штанишек под коленку, а Салтовка окончательно победила его семью. Осталась только любовь к книгам и, как следствие, ее книжный шкаф, набитый до отказа.